Варгелла же стоит рядом со мной, с таким видом, будто привел он нас к трапу крейсера «Аврора». А приветствовать вышел на палубу лично товарищ Железняков. — Каюты хоть на этом корыте имеются? — спрашиваю. — Целых две, — скалится шкипер. — Моя и помощника вон там, в кормовой надстройке. Я только присвистнул. Как по мне, так надстройка эта на приличную собачью конуру не тянула, а уж две каюты в ней поместить. — А спите как? — интересуюсь. — Небось, по очереди голова в своей каюте ноги у соседа. — Не без этого. Ну, ты, сержант, не, бес... не боись. Пассажиров, на вроде вас, мы в трюме возим. Там места много. По крайней мере... Те бараны, что плыли прошлым рейсом, на отсутствие комфорта не жаловались. «Старший сержант». «Бараны?» — переспрашивает Фигри. «Кого-то ты называл бараном?» Варгелла на гнома покосился сверху вниз, сплюнул. «Я, коротышка, баранами называю только исключительно баранов». Привычка у меня такая. Бараны же, если ты не знаешь, это животные такие, с копытами и шерстью. Надеюсь? Даре, по-моему, хотелось не просто уйти, а сначала пробить у двойной шутки борт шкипером. Вы прибрали после этих баранов? Собирались, ухмляется Варгелла, но не успели. Так что вам, принцесса, повезло. Вы можете спать на оставшемся от них сене. Спасибо, конечно, за заботу, — говорю. Только я лично расположусь на палубе. Тем более, что мне как-то в детстве доктор посоветовал морским воздухом побольше дышать. Как пожелаешь, старший сержант. Палуба, как видишь, на двойной шутке большая, широкая. Мы ее даже драем подумав, добавляет шкипер. Редко, правда, но драем Интересно, думаю, сколько ему Ариниус заплатил. Не сообразил я как-то спросить, а теперь уже и не у кого. Разве что обыскать хорошенько и шкипера, и все его суденышко, с днища трюма и до верхушки мачты. А все обнаруженные при обыске дензнаки Фонд обороны конфисковать. Произвести экспроприацию экспроприированного, так сказать. — Сколько времени займет плавание? — спрашивает Дара. Варгелла пожал плечами. — А как повезет? Может, три дня? Может, шесть? К берегу и подобраться непросто. — Никто из нас и не ждет, что будет просто. «За это вам и заплатили?» «Заплатили!» Задумчиво так кива от Варгелла. «Да, нам за это заплатили!» Шкипер снял свою многоугольную шляпу, протер платком лоб. «Заплатили, да!» В третий раз повторяет он. Митран заплатил. «Целых три томаса, полновесных, свежей чеканки». И, конечно же, никто из вас не думает, Что захоти я доставить друзей Митрана в гавань тьмы, За такой товар в же час отвалятся золотом по весу. Быть может, — хмурится гном, — Очень даже может быть, что и заплатят, Этима коварна и обманывают почти всех и во всем. Но вот предателям платит скрупулезно. А никто из саргашей не думает, что товар может захотеть взять свою цену за предательство. Кровавую. Фигли! Досадливо морщится эльф. Будь любезен, помолчи. Не знаю. Варгелла с очень задумчивым видом принялся грязь сапога причальную доску счищать. Рассказывал вам Митрант. Или кто другой о том, кто мы и откуда взялись? Вы саджанцы? Да, мы потомки тех, Кто в последний час успел покинуть гавань Аламара. Говорят, на палубах не проползла бы и змея, Так плотно стояли люди. Но много больше осталось стоять на пристанях. И прежде чем корабли вышли в море, Вода в гавани стала красной. Там на пристанях не было мужчин, все они были на стенах, не было и стариков. Они оставались в домах, только женщины и дети. И когда корабли отошли, в Миноле все было так же. Тихо говорит дарсалана с той лишь разницей, что в Миноле не было гавани и кораблей. Люди собрались в храме трех богов. Это был самый большой храм в столице. И когда стало ясно, что стены пали, и враг ворвался в город... — Старики говорят, — начал Фигли, — что когда гоблины пробили своды тернийских пещер и заполонили собой подгорные залы, старейшина Гуларх Приказал открыть ворота подземной реки. А в Рангайском лесу воды не было. В тон ему произносит эльф. Там был огонь, пламя с трех сторон и пропасть с четвертой. Я был открыл рот и ничего не сказал. Нету, ну, в самом деле. А что я им рассказывать должен был? И главное, зачем? Про Севастополь, про блокадный Ленинград, про Сталинградскую полоску земли перед Волгой. То да не то. И капитан, похоже, меня понял. «Пошли», — говорит, — «жалко будет, если упустим отлив».